ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ Однако не только Петропавел наблюдал сейчас за Евой. Среди тех, кто держал лодку гидов на прицеле, нашелся еще один человек, у которого поведение девушки вызвало замешательство и озадаченность. Его некрупная фигурка была закутана в накидку с капюшоном, и если бы не пятна камуфляжа, прекрасно маскирующие в густом кустарнике, Вполне резонно было бы предположить, что одеяние позаимствовано у монахов. — Почему ты так себя ведешь? — глухо сорвалось с губ этого человека. — На что ты смотришь, а? Лодка с гидами сейчас медленно удалялась по каналу в сторону клязьмы. Внимательные карие глаза человечка в капюшоне пристально разглядывали странную девушку. «Мы живем практически на острове, только очень большом», — вспомнились давние слова брата Фекла. «Остров — дом наш, канал и цепь водохранилищ с запада и юга, речка Клязьма на востоке да раздольное Учморе с севера превращают его в неприступную твердыню, надежно охраняют от погибели, что таится в пустых землях и туманных сумрачных лесах на той стороне». «Было еще кое-что надежно оберегающее пироговское братство. У человечка в капюшоне внутри полоснуло холодом. Ты ведь не можешь этого видеть!» Мысль смутила, однако вызвала не только тревогу. «Что ты чувствуешь, да?» «Или...» «Но блуждающие водовороты не позволят гидам и странной девушке продолжить путешествие». Они обогнут остров и войдут на ночевку в Пирогово. И это хорошо. Пожалуй, озадаченность и взволнованность давно уступили место чему-то еще, что заставило человека в капюшоне немедленно покинуть берег и двинуться вверх по крутому косогору. Обширная часть суши по берегам водохранилища была действительно превращена в остров. И человек в капюшоне намеревался пройти его насквозь и оказаться на берегу Пирогова, значительно раньше лодки гидов. На развилке дороги он ненадолго задержался. Одна тропинка вела здесь к Чеверевскому причалу, и можно было бы послать весточку. Но человек в капюшоне принял другое решение. Совсем скоро некрупную фигурку можно было увидеть у того, что когда-то именовалась «Цитаделью капитанов». Ох, счастливые были деньки. А потом стало мрачным храмом лабиринта. Охранники на воротах учтиво поклонились некрупной фигурке, только камуфлированная накидка была теперь вывернута наизнанку, она оказалась двусторонней, и приобрела благочинный окрас. Человек в капюшоне спускался по коридорам вниз, скупо освещенным факелами, и остановился перед дверью в просторной галерее. Дверь отворилась. Вышли безмолвные служанки с полотенцами и тазами воды, и та, что теперь смотрела за ними. В руках также выжатое полотенце, тело крупное, кожа белая, но на лице свежий румянец. «Нелегко изображать верную, безутешную супругу, когда выглядишь настолько сытым». Румяная женщина строго посмотрела на некрупную фигурку. В глазах не было неприязни. «Ну и где опять шляешься?» «Нигде», — последовал ответ. «Все вынюхиваешь», — подозрительно протянула румяная женщина. «Смотри, брат Дамиан!» Демьян. нарочито пренебрежительная усмешка — «С каких это пор он у нас отдает распоряжение?» «Да как ты смеешь?» Взгляд стал наливаться желчью. «Не забывай!» «Это ты не забывай!» И хотя со всякими провокациями и нарочитыми усмешками теперь стоит обходиться крайне осторожно, голос все же наливается сталью. «Ты не забывай, кто находится там за дверью!» «Или на нем уже поставлен крест?» Вспышка гнева на сытом румяном лице, да только человек в капюшоне не стал дожидаться ответа. Быстро двинулся вперед, и, оказавшись в еще более просторном зале, глухо затворил за собой дверь. У всех капитанов Пироговского братства лодки несли носовое украшение, ростры, связанные с их именами. Над форштевнем быстроходного шлюпа капитана Фоки красовалась искусно вырезанная фигурка тюленя. У шумного весельчака Петра далеко вперед был выдвинут грозный каменный бивень. Нос же, поставленный тут в полумраке большой лодки, венчала гордая голова льва. Тягостный вздох сорвался с губ человека в капюшоне. В лодке лежал крупный мужчина. Глаза полуприкрыты, хотя сон его был много глубже сна самого усталого человека — Правда, кое-кто желал, чтобы этот сон, объявленный священным, вообще никогда не прервался. Не было необходимости смотреть в глухую стену, куда устремлены незрячие львиные глаза, дабы убедиться, что там пока ничего нет. Они находились здесь одни. То, что появится в стене, обычно выдавало свое приближение не только подрагиванием, как при сквознячке факельных и свечных огней, Человек откинул капюшон, взошел на лодку и какое-то время постоял в нерешительности, глядя на мужчину. Сначала вздохнул, но теперь к тяжести примешалась нежность. И вдруг сделал шаг и лег рядом с мужчиной. Взял его за руку, подержал и свернулся калачиком. Прошептал. — Привет. Лежал молча, слушая тишину. — Пронзительные карии глаза заблестели, незаметно наполняясь влагой, и пришлось сморгнуть. Там на канале было что-то странное сегодня. Голос вздрогнул. Там, где ворота на водоразделе. Ты не подумай, я не позволю себе обольщаться, но... Всхлип. Нельзя раскисать. Я так скучаю. Картинка предательски задрожала перед глазами. Слезы. Нельзя. Никто не должен этого видеть. Иначе все, конец. Как в истории с принцем датским Гамлетом, что читали с братом Феклом. Сегодня на канале действительно случилось что-то невероятное. Нельзя обольщаться, только в этом была последняя надежда. Но брата Фёкла тоже больше нет. Крупная ладонь мужчины казалась безжизненной. Однако, если ее крепко сжать... Где-то внутри скорее угадывалось, чем ощущалось слабое пульсирующее тепло. Там на канале, как только лодка с необыкновенной девушкой прошла сквозь заградительные ворота. Только идти теперь с этим некому. Еще одна слезинка срывается, катится по щеке, и совсем тихий шепот «Возвращайся, пожалуйста». Ты мне так нужен.